Глава 14. Рита вошла в кухню, раздраженно запахивая халат на груди. Села на диванчик у окна и забросила ногу на ногу. Уснул наконец. И зверка не ребенок. Я его качаю колыбельную пою, а он смотрит своими зелеными глазищами, а там искорки скачут. «Вылитый Кузьма, колдун! Папаша у него колдун! Дядя! Все кругом колдуны! Даже ты, ведьма, одна я сирота!» «Зачем ты?» — укоризненно сказала Дуня. «Сил больше нет!» — вдруг заплакала Рита. «Как Кузьма пропал, не узнать ребенка! Не плачет, не смеется, сидит букой, будто все понимает! Но как он может понимать в год и три месяца? Ты когда-нибудь слышала, чтобы в таком возрасте дети понимали?» Другие еще папа-мама выговорить не могут, а этот шпарит предложениями. Недавно держу его на руках, разговариваю, а у самой слезы текут. Он вдруг ухватился за халат, встал на ножки и ручкой мне лицо утирает. Говорит, мама, не пачь, у меня от такого вообще ручьем. Вика стала его бояться, грудного жмякала, как куклу, еле успевали отбирать. Сейчас он как глянет. Вика на руки его брать перестала. Иногда кажется, что он считает себя главным. Хорошо, что он есть. Без него, наверное, вообще умерла. Я их так люблю. Папу и сына, обоих. И даже не знаю, кого больше. Хорошо, Вика рядом. Никогда не думала, что можно любить чужого ребенка. Но эту девочку меня успокаивает, а сама плачет ночами. Я слышала. У обеих подушка к утру мокрая. У меня тоже. Только я одна. Что не завела ребенка? Аким говорил, что надо вуз закончить. «Я бы на твоем месте и слушать не стала. Вуз никуда не убежит, а вот муж запросто. Я такой же дурой в твои годы была, карьеру делала. А сейчас держу маленького Акима и думаю, какая карьера? Вот оно, что тебе в жизни нужно. Вот счастье». Сидит, улыбается, слюни пускает. Опубликует в газете твою статью или не опубликуют, Понравится она читателям или не понравится? Какая разница? а вот если сын заболеет». «Ты почему за Акима замуж не шла?» — внезапно спросила Рита. «Ведь предлагал». «Не так предлагал». «Тебе нужно было на коленях или лежа на животе?» «Не любит он меня». «Не наговаривай, на руках носит, все видели». «Носить носит, а любит тебя», — Еще в горке заметила. «Когда это было? Ты еще детство вспомни». «Было давно, но у него не прошло. Иногда ночью меня обнимает, а чувствует тебя». Знаю, если у тебя с Кузьмой не получится. Не дождешься. Не жду, к слову пришлось. Не надо и к слову. Я к тому, что он тут же к тебе полетел, меня забыл. Не неси чепуху. Приударил он за мной в горке, танцы-шманцы, прогулка под луной. Одна прогулка, дальше втроем ходили. Я ему глазки не строила, намеков не делала. Ему и этого хватило. Считаешь меня виноватой? «Раньше считала», — Дуня опустила голову, — «сейчас нет». «Может, и виновата», — задумчиво произнесла Рита, доставая из пачки сигарету. «На какой-то миг каким меня очаровал. Такой не может не понравиться». И с Кузьмой тогда на разрыв шло. Но Кузьма приехал в горку, и я сразу забыла других. «У меня есть муж, и я его люблю. Как мужчину. Как необыкновенно умного и доброго человека». Он меня любит, он жалеет, он превратил меня, газетную стерву, в нормальную женщину. Он дважды спас меня от верной смерти. Однажды. Рита удивленно глянула на гостю. В подвале под монастырем в горке тебя спас Аким. Он говорил, что Кузьма. Из деликатности. Кузьма тебя в подвале нашел, это правда. Когда появился оборотень, пытался защитить, но не смог. Оборотень его порвал в кровь, потом попытался загрызть вас обоих. Звери убил Аким. Не хвастался. Он такой. Тебе лучше знать. Почему то назвала сына его именем? Так вот почему на меня куксишься, хмыкнула Рита. Не бойся, не потому. Имя очень понравилось. редкое и с отчеством хорошо сочетается Аким Кузьмич. Ласкательных много. Акимушка, Акимчик, Кима. Рита вдруг всхлипнула и зажгла сигарету. Снова стала курить. Кузьма убил, если б увидел. Но пусть бы бил, лишь рядом. Что-то ты совсем. Сижу тут целый день со своей бедой, только с Акимом погулять, да в магазин выйти. Поговорить не с кем. А родители Кузьмы? Они ничего не знают. Сестра Кузьмы настояла. Они старые, не надо прежде времени волновать. Сказали им, что сын уехал на стажировку в Америку на три месяца. Надо было им не так придумать. Не сообразила. Дед достает. Дед молчит. И далеко он. Родители Акима из квартиры гонят, наоборот запрещают съезжать. Ты хотела вернуться в горку, жутко одной вечерами в квартире. У тебя хоть дети? Чего родители Акима хотят? Чтоб в любую минуту была готова встретить сына на пороге, мол вернется Акима дома пусто, еще подумает не то, руки с горе на себя наложит. Но я думаю, что причина другая. Цепляются за меня как за последнюю ниточку, пока я живу в квартире Акима. Жду его, он вроде живой. Как ушла, все. Совсем плохо со стариками. Мать плачет и по церквям бегает. У каждого образа свечки ставит. Все мощи перецеловала. Отец пьет. Он и раньше мог заложить за воротник. Сама видела, но сейчас совсем. Мать пыталась со мной ночевать, но как Сергей Акимович пошел в запой, единственный сын. У них никого близкого не осталось, одни в целом свете, даже думать страшно. Лучше б я убила Кузьму сама, когда он это задумал, хоть было кого похоронить. Что ты? Хуже нет, когда нет известий. Думаю, лучше, останется надежда, вдруг найдут. Ты веришь этим? Сам президент обещал. Что ж они до сих пор не искали? Ждали, пока я статью в интернете вывешу? Президент говорил, что искали. Им верить? У него-то хорошо, семья в сборе, все рядом. А наши мужики, что за его дочку на смерть пошли. Рита шмыгнула носом и вдруг зло ударила кулачком по столу. Как это вообще двое взрослых мужчин могут бесследно исчезнуть? Когда вокруг рота спецназа и другого народу, а? В тот момент они были не людьми. Какая разница? В лесах, если верить правительству, каждая коза на учете. Тут двое здоровенных зверей, если не погибли в пещере, То где они? Скитаются по горам. Не знают, куда идти. Вдруг оглушило при взрыве, память потеряли. Тогда тем более проще, слонялись бы поблизости. Вдруг перехватили террористы, увели к себе. Вдруг бандиты были не только в пещере. Вряд ли они знали о волках. Ты уверена? Южные люди не такие, как мы. Они природу лучше чувствуют. Вдруг поняли, разгадали. Недаром у них волк на гербе, врагов они уважают. Отвели в какой-нибудь аул, обернули в людей, посадили на цепи, ждут выкупа. Не объявляли о выкупе. Дело слишком громкое, не спешат. «Я так раньше думала», — жестко сказала Рита. «Но сегодня боюсь другого. Волк у нас вне закона, охота на него ведется круглый год. Охотникам платят премию за каждую шкуру. Оглушенный взрывом волк, который и не волк вовсе, не умеет прятаться, как дикий зверь. Боятся людей», — она всхрипнула. Кругом заросли, егеря, просто охотники. Нам же говорили, что проверяли эту версию. В окрестностях пещеры ни до, ни после операции в течение месяца не добыли ни одного зверя. Это официально. Вдруг кто шкуры не стал сдавать, себе оставил. Лежат сейчас их шкурки на полах вместо ковриков. На кухне несколько минут было тихо. «Ну, если не найдут, как президент обещал», — зло сказала Рита, — «я ему устрою». На всех сайтах, во всех подробностях перехватят. Фигушки, думаешь, не знаю? Когда после той статьи мне телефон отключили и два придурка в штатском на лестнице маячили, выводы я сделала. Есть хорошие знакомые из органов, еще по газете проконсультировали. Статья написана, хранится сразу на нескольких серверах за границей и ждет своего часа. Даже если они меня сейчас убьют, она уйдет по нужным адресам. Не боишься? Дети у тебя? «Это мои дети, а знакомые не сдадут?» «Я не сама писала, сама отправляла на сервера. Не отсюда. Пошла гулять с Кимкой и как бы случайно заглянула в интернет-кафе. Посылала не в те адреса, что знакомые называли. По этому поводу я с другими людьми консультировалась. Со всех серверов пришло сообщение. Письмо, получено и в назначенный срок, будет разослано по указанным адресам. Сервера по всему миру не перекроют, руки короткие. «Нас с тобой точно убьют!» «Зачем такая жизнь?» Рита ожесточенно загасила сигарету. «Ты принесла, о чем договаривались?» «Да». Дуня достала из сумки тяжелую книгу в ветхом кожаном переплете. Стащила тайком. Дед узнает, не переживет. «Михаил Андреевич? Он еще простудится на наших похоронах. Все равно неловко. Что, дед трясется?» С тех пор, как в горке новый поп, он в религию ударился. Соблюдает все посты не пропускает ни одной службы, людей заговорами лечить перестал. Поп сказал, что любое знахарство это от беса. Вот где ты набрал в голову. Попрятал книги, ножи свои магические, только травы собирает. Против трав поп не возражает, потому что нифига в них не смыслит. А знахарь ему конкурент. Когда Кузьма с Акимом пропали, ко мне сектанты подкатывались и как только узнали, предлагали разделить горе по-братски, за 10% имущества. Я в церковь пошла, а там один подлатый сначала на меня долго ругался. Бесовством, мол, муж занимался, грех тяжкий, как будто они от нечего делать в эти шкуры залезли. Я ему, епископ их благословил. Он задумался, спросил, какой, а потом обрадованно: не наши епархии. Но смилостивился и предложил квартиру осветить за сто баксов, по-божески. И напомнил, что через месяц обряд надо повторить: Ты на весь мир в обиде! Нельзя так! А им можно? У человека горе, а они как стервятники. Рита придвинула к себе книгу, раскрыла. Рукописная? Восемнадцатый век, переплет совсем никакой, но это уже третий, если не пятый. И ты разберешь эти яти? Попробую. Так делай, что жмешься. Грех это. Господи, ты Акима своего любишь? Больше жизни. Это не грех? Любовь – милость Божья. Дал одну милость, не оставит и другой. А что и в самом деле грех, пусть нам не будет. Не боишься? Устала бояться. Не верю я той лабуде, что бородатые по телевизору несут. Я Евангелие три раза перечитала, времени у меня много. То, что они говорят, и то, что Христос заповедал, небо и земля. Думаю, тебе понятно, где земля и где небо? Пусть будет по-твоему. Дуня решительно придвинула к себе книгу. Мне что делать? спросила Рита. Выключи свет и зажги свечу. «Сиди тихо, пока я буду читать вслух. Когда увидишь...» — Дуня запнулась. «Ты поймешь, когда меня можно спрашивать. Я, когда закончу, ничего не вспомню. Только не кричи громко. Я впервые это делаю и не знаю, чем может кончиться». «Да все равно чем», — пробормотала Рита, торопливо выполняя сказанное. Затем она села напротив подруги и затихла. Дуня достала из сумки бутылочку с каким-то темным отваром, отпила раз, затем немного подождав еще спрятала бутылочку и раскрыла книгу. Некоторое время она сидела, не двигаясь, сосредоточенно глядя на язычок пламени, пляшущий на фитильке свечи. Затем склонилась над книгой и стала читать вслух. Негромко, так что Рита не могла разобрать. Читая, Дуня раскачивалась все быстрее и быстрее, голос ее стал звучать громче. Теперь она уже не смотрела в книгу. Внезапно Дуня перестала раскачиваться, взгляд ее остановился на Рите, И та, вся похолодев, поняла, что подруга ее не видит. Рите стало страшно. «Темно», — вдруг сказала Дуня странным низким голосом. Он словно шел у нее из груди. «Ночь!» «Видишь их?» — спросила Рита, преодолевая страх. «Костры», — продолжила Дуня. «Костры горят. Возле костров люди спят. Не все. Двор. Большой двор. Дом есть, какой он? Стена». Высокая, верхнего края не видно. Стена сложена из бревен. Какие бревна! недоуменно сказала Рита. В горах на юге не рубят дома из бревен, тем более стены, там леса нет. Дуня не ответила. Сидела неподвижно, глядя сквозь Риту. Холодные мурашки побежали по спине женщины. Люди! Люди идут! равнодушно сказала Дуня. Четверо. Двое несут мешки, большие. Что за мешки? шепнула Рита холодея. А лёгкие, людям не тяжело. Они кладут их под стеной и уходят. Двое остаются. Один из них высокий в кольчуге, второй пониже, широкий в плечах. Кто они? Стоят спиной, поворачиваются. Темно, видно плохо. Пламя костра рядом вспыхнуло. Это Акима и Кузьма. Арита тоненько ойкнула и тут же испуганно зажала рот ладонью. Они похудели, продолжила Дуня и странно одетые, какие-то холщовые штаны и сапоги, рубахи до колен, садятся на мешки. Кузьма неловко держит перед собой левую руку, она у него болит. «Господи!» — вскрикнула Рита и схватила Дуню за плечи. Та вздрогнула, и взгляд ее стал осмысленным. «Ты видишь их?» «Кого?» — вяло спросила Дуня, недоуменно глядя на подругу. «Кузьму и Акима!» «Где?» Рита расстроенно умолкла. Дуня вдруг зевнула и закрыла глаза. «Спать хочется». «Идем», — Рита подняла ее со стула и, придерживая за плечи, повела в зал. Там Дуня мешком повалилась на диван. Рита едва успела подложить ей под голову подушку. Укрыв подругу пледом, Рита зашла в кухню и трясущимися руками достала сигарету из пачки. «Живы!» — прошептала, глотая слезы. «Живы! Но что за бревенчатая стена? Где они?»